Задыхаясь под тяжестью, Сергей, обливаясь потом, бежал прочь от места трагедии, молясь про себя только о том, чтобы никто не подстрелил его, словно зайца на бегу. Толпившиеся на улицах гомонящие жители города были заняты разбором завалов и трупами, не обращая никакого внимания на двух закопченных до черноты людей. Завывая сиренами, посередине дороги мчались два грузовика с солдатами и несколько коробок бронетранспортеров. Где-то высоко над головой стрекотали винты двух вертолетов из группы воздушного патрулирования. Между домами появилась цепочка полицейских, занятых оцеплением района от наплыва новых зевак со всего города. Всем непременно хотелось лично поглазеть на все происходящее. «Когда все это закончится, ты мне здорово задолжаешь, приятель». Грубо скинув стонущее тело в кусты, пирс затаился в высокой траве, проводив взглядом проехавший мимо полугусеничный бронетранспортер солдатами. Отдышавшись, первым делом с помощью брючного ремня Хога связал ему руки за спиной. Быстро ощупав карманы на одежде, с удивлением обнаружил пачку денег и несколько пакетиков с красным порошком. Так вот значит у кого товар генерала. Ну ты кусок дерьма, Тони. Разлепив опухшие глаза, вышеназванный попробовал встать на ноги. За это он удостоился от Пирса сначала затрещины, а потом крепкий удар кулака под дых. Прижав Тони к земле коленом, Сергей невольно вздрогнул, когда высоко над головой пролетело несколько вертолетов. «Пирс, ты чего такой разукрашенный?» – Прохрипел Тони, перестав сопротивляться. «Заткнись!» Вернув его кулаком обратно в беспамятство, Сергей, глубоко вздохнув, закинул его тощее тело обратно себе на плечи. Передвигаясь короткими перебежками, ему понадобилось почти полчаса, чтобы только преодолеть парковую зону города. Все время кто-нибудь околачивался поблизости, а однажды во время привала у высокого забора, за которым находилась роскошная вилла в 5 этажей, ему пришлось нырнуть в заросли папоротника и затаиться. Группа ребят из теневой роты с характерными черными масками с прорезью для глаз и знакомыми тактическими ранцами за спиной, какие выдавали только бойцам CCN, как раз вытаскивали из дверей шикарного дома смешного коротышку в дурацкой шляпе, похожей на самбрыро. После короткого, но жестокого избиения, они приняли стопить его в ближайшем фонтане. Охранники хозяина валялись на земле мертвые. Только приглядевшись, можно было заметить, что виллу, похоже, брали мощным штурмом. Все стены изрешечены пулями, главная дверь выбита внутрь, направлена взрывом, а мраморные ступени залиты свежей кровью. «Значит, решил толкнуть генералу его же собственный товар? Но ты нахал, слов нет!» Прошипел командир теневой роты и сильно без замаха ударил коротышку ребром ладони по почкам. Твой солдат, не давая тому закричать, поспешно окунули его головой в воду. Довольно. Схватив коротышку за волосы, старший приставил к его лбу пистолет, с недвусмысленным щелчком сняв с предохранителя. — Значит, и так, Панча. Ты сейчас же поешь соловьем, откуда у тебя взялась дурь. А я за это тебя отпущу. Влачи дальше свое существование, слизняк. Правда? — дрожащим голосом переспросил коротышка, сплевая воду разбитыми губами. — Конечно! — не моргнув и глазом, соврал человек в маске. Начинай исповедь. Мне его привез какой-то тупой, как пробка Даун на бронемашине его напарник, которого я даже не видел. Это, это были люди везунчика. Номер на машине не помню. Своих имен они тоже не называли, но я твердо уверен, что они с военной базы Лангвей. Уже что-то. Откуда такая уверенность и кто такой везунчик? Опиши его. «Да я его в глаза никогда не видел, один из убитых моих парней имел с ними дело». «И все? скептически хмыкнул командир группы. «Клянусь матерью, больше ничего». «Итак, мы имеем двух идиотов без имен, машину без номеров, какого-то отмороженного наркодилера по кличке Везунчик». «Ой, маловато для полноценной информации, тебе не кажется, Панча? Тащите его в дом, парни». И захватите свою парочку гадюк, их тут за забором должно быть в избытке. Командир группы вытащил из подсумка несколько пар наручников. «Что вы задумали? Я, я сказал все, что знаю!» – соволновался коротышка. «Мои парни, как и я, тебе не верим. Мы считаем, ты пудришь нам мозги. Ну ничего, несколько ядовитых тварей в брюхе освежат тебе память. Глядишь и еще что припомнишь». «Нет, я ничего больше не знаю», — взвыл Панча, но ему уже заткнули рот кляпом и грубо потащили в дом. Один из солдат в маске направился к забору, где в этот момент притаился пирс, удивленный происходящими событиями не меньше самого хозяина виллы. Если речь шла о том самом генерале, о котором он подумал, значит Хок успел половине города разболтать о своем товаре, и теперь каждого из них навестят мрачные ребята в черном. «Но при чем тут он, Пирс, если он понятия не имел, чем тут промышляет Тони?» «За что его-то под одну гребенку?» «А не за что», — решил Сергей, наблюдая за приближающимся бойцом сисеем «Просто потому, что он подвернулся под руку и оказался не в том месте не в то время. Судьба. Наблюдая за приближающимся бойцом, Пирс молниеносно просчитывал варианты действия. Сначала сбить с ног, лишив противника твердой опоры». Потом ударом костяшками пальцев по горлу парализовать голосовые связки, чтобы тот не смог орать. Ударом по колену сбоку лишить возможности встать на ноги. Добавить кулаком в челюсть, ударом дракона под дых и в завершение ребром ладони по В результате звон в ушах, полное дезориентирование в пространстве, челюсть выбита, три ребра сломана, кровоизлияние в легкие, смерть. К сожалению, все пошло не по сценарию. Подпустив к себе человека как можно ближе, Сергей мощной подсечкой сбил его с ног, но почти сразу отпрыгнул в сторону. Солдат, пока падал, успел извлечь из рукава узкий стилет и воткнуть его в то место, где мгновение назад находилась нога пирса. Молча, блокировав двумя руками руку с ножом, Сергей лбом ударил соперника в переносицу, после чего кулаком разбил гортань в смятку. Увернувшись от ответного выпада руки, в которой блеснул второй нож, ударом ребра ладони по шее чуть не сломал позвоночник. Зажав солдату рот, чтобы тот не хрипел, Пирс хладнокровно вогнал острый клинок под нижнюю челюсть и протолкнул в мозг. Тело задергалось мелкой дрожью и застыло. Приведя дыхание в порядок, стал снимать холодеющего трупа снаряжение и оружие. «Все равно от еще одного убийства хуже не будет», — с тоской подумал Сергей. Застегнув на все молнии и ремни разгрузочный жилет с боеприпасами к автомату car 15 надел поверх одежды трофейный тактический ранец и снова взвалил на спину надоевшую до смерти тушу Тони. Нужно было спешить. Не пройдет и пару минут, как убитого бойца хватится, если, конечно, еще не хватились и устроят поиски. Видит Бог. Он с радостью оставил бы Тони здесь, но к нему оставались несколько немаловажных вопросов, которые лучше всего задать в более спокойной приватной обстановке. Он волю помучает этого недоделка, если тот заупрямится рассказать правду, но докопается до истины и вызнает, где оставшийся товар. Еще была смутная надежда вернуть наркотик законному хозяину и надеяться на снисхождение с его стороны. Уж лучше так, чем ударяться в бега и становиться презренным дезертиром. Высокогорное селение. Оперативный район Лангсон, Даос. Сразу же после полудня два разведывательно-штурмовых самолета атаковали на бреющем полете позиции противника на склоне горы. Открыв по деревне массированный огонь испаренных 120-мм роторных пулеметов, они как нельзя кстати подоспели на помощь группе спецназа, уже отчаявшихся выжить в этой мясорубке. Под командованием капитана к тому времени осталось всего семеро израненных и смертельно усталых бойцов из группы специального назначения «Байкал». Зажатые на вершине скалы, с трех сторон окруженные пропастями и глубокими расщелинами, их единственный путь к спасению надежно блокировали два батальона регулярной армии Северного Вьетмине. Перекрыв единственную тропу, петляющую от гостевого дома вниз по склону горы до самой деревни Горцев, враг уже праздновал победу, когда два появившихся самолета спутали им все планы. К счастью! Керк не обманул ожиданий, и вызванная им авиация пришла как нельзя кстати, временно перевесив чашу весов в пользу окруженной группы. Наблюдая в бинокль за атакующими самолетами, капитан не спешил покидать оборонительную позицию. Предстояло спуститься с горы в низину, где их сможет забрать вертолет, но до этого момента их могли еще сто раз уничтожить. Лишь после 10 минут интенсивных авиаударов, бойцы решили покинуть свое убежище и под прикрытием густого дыма занять второй оборонительный рубеж, где не осталось ни одного живого вьетминца. Находясь на постоянной связи с пилотами, раненый в плечо ключников грамотно координировал атаку двух корсаров. Делая все возможное, чтобы самолеты не нанесли случайных ударов по ним, он молился только о том, чтобы не потерять сознание от терзающей его невыносимой боли в ноге. Продвигаясь следом за отступающим врагом, пораженным внезапно пришедшей помощи в столь труднодоступной для авиации местности, группа искала обходной путь, только бы не возвращаться прежним путем. Зеленых Беретов с первых дней в учебке учили никогда не повторять пройденный маршрут и всегда по возможности менять его, чтобы противнику было тяжело устроить западню и вычислить направление движения.